Глава вторая. Дагар знал, что говорил, когда просил одеть защиту. Вот только не предупредил, что это должны быть шоры на глаза. «Почему?» «Да потому что не готова я к такому зрелищу. Меня отправили в нокаут одним только видом». «Рехнуться можно. Такого с грозной касс еще не бывало. Что за шум, а драки нет?» — спросите вы. А я вам скажу, что не встречала противника опаснее, чем горгул в красных труселях. И не какой-нибудь заблудший, нет, совсем местный, стоит во всем своем горгульем прокачанном великолепии, трусишки чумовые натянул на тугую задницу и стоит, разминается. А я уже третий круг вокруг ринга наматываю, зрение проясняю да думаю». с какой стороны к нему подступиться. Толпа подстёгивала и поддерживала то меня, то горгула. «Кас, намотай его крылья на вентилятор! Дагар, покажи грозный Кас настоящего мужика!» И вот тут я бы сама засомневалась в выборе. Вот правда. В один момент даже хотелось присоединиться к толпе и поддерживать последнюю кричалку. «Двойной гонорар, Дагар? Серьёзно?» я протиснулась через натянутые канаты ринга и с упреком посмотрела на бессовестного горгула мои глаза если он еще раз разомнет плечи меня можно будет выносить без боя это же удар по женской психике а знаете сколько времени угрозный касс мужика не было то то же что мало догар крутил головой разминая шею «Он же о деньгах, да?» «Ведь правильно, не об игре мышцами!» Я глядела оживленную толпу и заметила глаза десятков женщин, которые сейчас с удовольствием поменялись бы со мной местами. «Ты мне хоть клуб этот подари, все равно будет мало!» Я вспомнила, как Горгул просил немного дать потрепать себя в урдалаку. «Хм, это он про себя так?» «Смело!» «Но насчет потрепать...» Да гару это уж точно не светило. Знаю, крошка, что ты бесценна, но сделай мне сегодня скидку. Горгул подмигнул, ушел в синий угол ринга, положил руки на ограждающие канаты и расплылся в предвкушающей улыбке. Вот гад! Даром что, Горгул. Мой взгляд скользнул по рельефному телу вниз, а в голове мелькала шальная мысль о том, что это самый привлекательный противник из всех, что валялись на этом ринге. «Тогда ответь мне на вопрос. Обычно таким тоном я бросаю вызов перед боем, но для хозяина клуба нужно сделать исключение, сами понимаете». «Какой?» Горгул обернулся и проверил что-то за своей спиной. шепнул что-то верному помощнику, темному, худющему, как спичка, дроу вану, и вернул все внимание моей нескромной персоне. «Почему красные труселя?» спросил я настолько громко, насколько могла, и дикий хохот шальной волной пронесся по залу. «Праздничные кас. Дагар широко развел руками в стороны, будто это все объясняло. подарком себя возмутил, что ли? Внутри кольнула догадка. Стоп! Не может быть! Откуда? Гаргул знает. догар с вызовом показал мне на противоположный угол и крикнул. Струсила касс! Толпа загудела, чрезвычайно оживленная происходящим на сцене. Воздух Со свистом разрезал крылья летучих мышей, принимавших ставки на бой от публики. Каких-то вариантов окончания сегодняшнего боя не было. От некоторых краснели уши даже у привыкшей ко всему грозной касс. Я заняла свой коронный красный угол ринга и крикнула. «Дагар, ты сегодня за вурдалака?» Горгул пожал плечами и оскалился, показывая идеальный ряд зубов с четырьмя острющими клыками. — Похож? Больше на крысу саблезубую, а когда гонорар зажимаешь, то особенно. Я сцепила пальцы в замок и захрустела суставами. Горгул ненавидел, когда я так делала. Даже сейчас поморщился, укоризненно посмотрев из-под бровей. «А нечего себя на место всяких вурдалаков примерять? Или тот оказался все-таки слишком проблемной нежитью, и догар его заменил? А не то, что я сначала подумала при слове «праздничные». «Ты хотела увидеть крылышки?» Горгул в боевой форме выпустил кожистую прелесть на свободу, чем одновременно радовал и бесил». «Ну, нравились мне его крылышки, но вот то, что он с ними может делать на ринге, не очень». «Бам!» — первый удар в барабан призвал приготовиться, а толпа взревела в предвкушении. «Бам!» — второй удар, как последнее предупреждение перед тем, как противники понесутся друг на друга. Раскрылась магическая сетка, ограждая зал от арены боя. «Бам!» Третий удар, и я с гортанным криком по своему убойному обыкновению понеслась на противника, готовая смести на своем пути даже горгула. Всего лишь двойной гонорар за такую особь? Никаких красивых кульбитов, дамы и господа, только техника. И вообще, какие виражи, когда стоит вопрос о том, чтобы одержать верх? Тут уж не до эффектности шоу, лишь бы выиграть, ведь грозная Касс еще ни разу в жизни не знала поражения. Я и так время разговорами затянула, вот сейчас как обернусь красоткой в его фирменном захвате шеи, тогда гар замертво упадет от удивления. Да, это тоже будет моя победа, но такой исход удивит даже самую искушенную публику. И вот несусь я всей убийственной касс на горгула, мысленно прикидывая его слабые места. А тот даже с места не сдвинулся. Стоит, зараза, улыбается ехидненько. Руки за спиной сложил так загадочно, что я аж притормозила в своем напоре. Крылышками вжик-вжик по основательным нервам грозный касс. Такое поведение заставило меня остановиться перед самым носом Дагара, ожидая пакости и готовясь перехватить что угодно, хоть удар, хоть хитрый обманный выпад. Но верхом нелепости ситуации стало то, что из-за спины горгул вытащил торт. Обычный, со сливками, весь такой в рюшечках-цветочках. Торт! Свечек нет, прости. Дагар чуть подбросил торт в воздух и поймал снова. «С днём рождения, грозная касс!» От шока я приросла к площадке ринга и открыла рот. Всё-таки верна была моя первая догадка по поводу праздничных труселей. Прознал как-то. Гомункул недоделанный, язык бы его длинный укротить. Но святая нечисть, как же приятно. Мне ещё никто в жизни не дарил тортики. Да и не праздновала я свой день рождения никогда, для меня это был проклятый день. Дата, когда я открыла сундук с чарами и обрекла себя на две жизни. «Поздравляю!» — крикнул Горгул и сделал мне молниеносную подножку. Я все еще шокированно пялилась на торт и не ожидала такой подлянки, поэтому грохнулась на спину, сотрясая ринг, визжащую толпу и торт. Последний настолько сотрясся, что медленно сполз с подставки и полетел мне прямо в лицо. С днем рождения, Касс! Я знала, что этот день для меня навсегда проклят.